глава 25. Это была небольшая естественная пещера, лишь местами обработанная руками человека. В центре озеро парящей воды, не слишком большое, примерно три на три, под воду уходили каменные ступени. Одна из горничных прошлась по периметру комнаты, зажигая светляки, вторая перекрывала своей тушей вход. Грон помогла мне раздеться, небрежно скинув мою одежду на одну из двух деревянных лавок. Потом наклонилась и вытащила короб с забавной обувью, что-то вроде наших сланцев, только на тонких деревянных подошвах. Одни из них, самые маленькие, она достала для меня. «Грон, если можно, я хотела бы, чтобы костюм постирали и вернули». Она молча и согласно покивала головой, а потом добавила. «И костюм почистят, и сапоги. Не волнуйтесь, Сан Геалуна». От помощи в мытье я отказалась, получила в руки небольшой деревянный лоток, где лежали пара кусков мыла с разными запахами и что-то вроде рукавицы из грубой дерюги, и спустилась вниз по широким каменным ступеням, сев на третью из них. В таком положении вода доходила мне до груди. Было тепло, влажно и немного душно, но я испытывала настоящий восторг от того, что тёплой воды вокруг сколько угодно. Лоток слабо колыхнулся на мелких волнах и поплыл к противоположному краю бассейна, только тут я почувствовала, что есть не слишком сильное течение. «Грон, скажите, откуда столько воды?» «Здесь, санги Алуна, под замком расположены горячие источники. Таких комнат в подвалах несколько. Есть для сангиров, есть для гостей, для слуг. Ну и вот это...» Она чуть смущенно обвела стены рукой. «Очевидно, это ванная комната для шпионов», — усмехнулась я про себя. Я тщательно вымылась, дважды намылив голову, Потерла себя жесткой мочалкой и блаженно откинулась на ступеньках, позволяя течению перебирать колышущиеся, как водоросли, пряди чистых волос. Похоже, я задремала, потому что в себя меня привел громкий хлопок. Это грон шлепнуло в ладоши. «Сангелуна, вам нужно успеть высохнуть до ужина». Спорить я не стала. Эти три следующие за мной горничные выполняли еще и функцию надзирательниц женской половины тюрьмы. Но они не старались вести себя грубо, хамить мне или унижать, поэтому и я не видела смысла перечить. Комнату мы вернулись тем же порядком. Грон со светляком впереди, я, закутанная в простыню, и две сопящие, молчаливые горничные в конце. Имен их я так и не узнала. Худенькая мышка в сером аккуратно раскладывала на кровати три дамских туалета из плотного шёлка. Покрой у них был одинаковый, как и ткань. Отличался только цвет. Ядрёно-зелёный и густо-фиолетовый я отвергла сразу же, выбрав ярко-голубое. Волосы всё ещё были влажные. Грон достала очередную простынь, и промокала их так долго и тщательно, что капать с них перестала. Изоплетённые в обычную косу они выглядели почти нормально. Нательную сорочку мне выдали совершенно новую, так же, как и лёгкие кожаные туфельки, которые были почти моего размера. А вот бельё оказалось моим собственным, запасным, из рюкзака. Похоже, вещи уже обыскали. Шёлковое платье хоть и было чистым, но явно уже ношенным. Да и сам Покроева был таков, что оно хорошо село бы на женщин с разными фигурами. Больше всего оно напоминало запашной халат с широким регулируемым поясом. Капризничать я не стала. Напротив, порадовалась, что хоть и нахожусь в тюрьме, но это явно тюрьма для высокопоставленных особ. Однако как раз благоустройство этой тюрьмы Только подтверждала мысль, что в стране, куда мы попали, далеко не всё благополучно. Раз уж для шпионов обустроили такое роскошное пристанище. Ужинали мы здесь же, на первом этаже, в небольшой столовой, куда привела меня Грон. Альгерт и рыцарь Катро о чём-то спокойно беседовали, стоя у одного из окон. Стол был накрыт на четверых, но сели мы втроём. «Прошу прощения, но Сангир-Ланто, возможно, задержится. Кроме того, если вы не против, я отпущу лакеев. Без них, признаться, можно беседовать гораздо спокойнее». Рыцарь сделал короткий повелительный жест рукой. Грон и два лакея, молча стоящие у дверей в комнату, почти синхронно поклонились и вышли. Прислуга в замке была вышкалена на диво. Кто такой этот Сангир рыцарь не объяснил, но мне на самом деле было уже все равно. Передо мной стояла тарелка ароматного крепкого бульона с двумя половинками маленького яйца. Стол был уставлен блюдами с холодной закуской. В центре, на высокой серебряной грелке, Стояло закрытое огромным полушарием крышки что-то горячее, и я с удовольствием занялась едой. Альгерт тоже ужинал с аппетитом, но успевал перебрасываться с рыцарем фразами, по которым я поняла, что основную часть наших приключений он успел рассказать. То ли достаточно цивилизованный прием, то ли вкусная еда настроили меня на благодушный лад. И почему-то я больше совершенно не волновалась о нашем будущем. Сангир Ланто прибыл к самому концу ужина и, извинившись за опоздание, сел на своё место. Как раз его появление избило с меня ленивую расслабленность. Он был... Сложно собрать сразу все детали и факты, которые насторожили меня в этом мужчине. Выглядел он лет на сорок пять. Но внимательный, какой-то очень въедливый взгляд говорил о том, что Сангир, похоже, значительно старше. Ничем не примечательное лицо, с самыми обычными чертами, аккуратные какие-то чуть вкратчивые движения, почти незапоминающийся голос. Если бы не кольцо истины на пальце, И ещё пара каких-то незнакомых мне артефактов. Он казался бы самым неприметным человеком, что я здесь видела. Таковым его делал и костюм из простой добротной шерстяной ткани, и мышасто-серые волосы, и даже мягкая улыбка тонковатых губ. Кроме того, я заметила, что Альгерт тоже насторожился. Судя по тому, как напряжённо вёл себя рыцарь Катро в присутствии этого тихого человека, Сангир занимал какой-то очень важный государственный пост и обладал немалой властью. Сангир Ланто сам налил себе бокал лёгкого розового вина, чуть смочил в нём губы и попросил Альгерда ещё раз рассказать, как мы прошли портал. Он снял с пальца кольцо истины и с мягкой улыбкой протянул его моему спутнику. Судя по этой проверке, рыцарь Катро уже успел передать информацию наверх. И именно оттуда, сверху, прибыл решать нашу судьбу этот неприметный Сангир. Монолог Альгерда был чётким и кратким. И начал он не с того, как мы прошли, а с того, зачем мы полезли. За всю беседу кольцо ни разу не вспыхивало даже розовым, камень стабильно оставался зелёным, и брови Сангира Ланто к концу рассказа поднялись достаточно высоко. Пауза была долгой. Сангира Ланто что-то обдумывал, машинально барабаня пальцами по скатерти. Наконец он перенёс своё внимание на меня и протянул мне кольцо, снятое Альгердом. «Скажите, Санги «Как вы думаете, почему эта самая лунная магия пробудилась именно в вас?» Ответила я совершенно честно, поэтому камень остался зелёным. «Даже не представляю, почтенный Сангир. Меня вполне устраивала моя природная магия, и никогда в жизни мне не хотелось решать судьбы мира». Он задал мне ещё несколько вопросов, в том числе и о моменте гибели сердца тьмы, и всё время не сводил взгляд с кольца. Только врать я не видела смысла. Сангир еще немного побарабанил пальцами по столу, жестом попросил вернуть кольцо истины, одновременно задумчиво покусывая нижнюю губу, и вынес вердикт. Я думаю, что заберу вас с собой. Решения такого уровня должны принимать сам Верховный и Совет. Затем он обратился к рыцарю. Я остаюсь ночевать с Ангир-Катро. Наутро приготовьте все вещи наших гостей. После завтрака мы отправимся в столицу. Рыцарь Катро согласно кивнул головой, принимая волю Сангира, и, извинившись, вышел отдать приказание слугам. Ночевать меня отвели не в ту комнату с решетками на окнах, где я пробыла до ужина, а в роскошные покои на третьем этаже другой башни. Две мои монументальные горничные исчезли, а вот Грон осталась и попросила меня пока не ложиться спать. «Сангир Катро приказал подготовить вам на утро приличный туалет. Нельзя же предстать перед глазами Верховного вот в этом». Она кивнула головой на мой шёлковый платье-халат. «Вы не волнуйтесь, наши мастерицы почти всегда имеют заготовки, так что к завтраку всё будет дошито». Маленькая юркая портниха, имеющая странную привычку бормотать себе под нос в сопровождении двух услужливых молчаливых девушек, прибыла очень быстро. Меня поставили перед огромным, почти в полтора человеческих роста зеркалом на невысокую скамеечку, содрали халат, оставив в одной сорочке, и принялись обмерять под бормотание портнихи. Если вот тут складочки сделать или не складочки, лучше, пожалуй, по косой скроить, а пояс мы сюда положим чёрный. Так и не представившаяся мне портниха с видом демиурга смотрела, как девушки прикладывают мне то ближе к лицу, то ближе к поясу отдельные куски и отрезы тканей, кружева, ленты, тесёмки, что-то всё время бормотала про себя и, наконец-то, приняла решение, громко сообщив. «Да, вот так и сделаем!» После чего мастерицы быстро собрали раскиданные по креслам, стульям и столам добро и исчезли в дверях. Несколько ошеломлённый этим вихрем, я вопросительно посмотрела на улыбающуюся Грон. «Она что, всегда такая?» Грон торопливо закивала головой. «Всегда, Санги Алуна, всегда. Она и раньше такая была, но хозяйка ей всё прощала. Больно мастерица хорошая». Надо сказать, что как только меня перевели из тюремной камеры в гостевую комнату, Грон стала значительно более дружелюбной. И если раньше она с постной миной добросовестно выполняла работу, то сейчас изо всех сил старалась мне услужить. Решив не упускать такой удобный случай, я велела ей присесть на банкетку и, удобно устроившись напротив, попыталась собрать хоть немножко информации о мире, в который мы попали. Нельзя сказать, что кругозор Грон был очень широк, но она искренне пыталась мне помочь, подробно и дотошно отвечая на мои вопросы. Узнала я следующее. Шарийский харадж. Соседняя страна, граничащая с Аванталией и на суше, и на море. После того, как нечисть перестала выгрызать их приграничные села, Хараджам было сделано достаточно много попыток отхватить пару островов, принадлежащих Аванталии, и втихаря выкупить за фальшивые монеты приграничные земли частным образом. Эти неуклюжие попытки захапать лишнее – весьма сильно раздражали и Верховного, и Сангиров, живущих в приграничных землях. Нас с Альгердом приняли как раз за таких лазутчиков. Еще до допроса Альгерда наш багаж тщательно осмотрели, проверили каждую деталь и изъяли золото для проверки. Здесь, в замке Катро, было устроено что-то вроде перевалочного пункта, куда собирали шпионов и липовых торговцев со всего побережья. Замок Котро выбрали именно потому, что в окрестностях находилось шесть порталов, все еще прекрасно работающих. Седьмой портал, расположенный непосредственно в замке, вел прямо в столицу, в окрестности дворца Верховного. Так как среди пойманных шпионов встречались равно и мужчины, и женщины, а некоторые из них, пусть и нечасто оказывались высокородными, и тюрьмы для их содержания были оборудованы очень по-разному. В замке Катро существовало два уровня приема гостей, и мы с Альгердом попали в вип-класс. По рассказам Грон, первое, на чем спалился Альгерд, была старинная золотая монета, которую он заплатил в таверне, так что утром солдаты нас уже ждали. Конечно, увидев нашу одежду и немного поговорив с Альгердом, Рыцарь Катро быстро понял, что мы, если и шпионы, то очень необычные. Именно поэтому он и вызвал на беседу канцлера Ланто. «Так что, — присветлая Санги, — ежели приграничные села, то золотой там никто и не возьмет. Сколько уже народу поразорили проклятые шарицы с возмущением рассказывала Грон. «Лет пять назад, брат мой двоюродный...» Половину виноградника продал. Больно деньги большие предложили. Тогда же ещё мало кто знал. Только вот купец тот, что приобрёл, земельку-то быстро перепродал. А монеты эти, магии обработанные, 100 дней всего и держатся. Братья-то в кубышку полез, а там не золото, а свинцовые плашки. Крон... Получается, в шарийском Хараджи маги получше, чем здесь остались? Получается так при светлой Санге. Она на минуту задумалась, а потом уточнила. У них в одном маги лучше работают, а у нас в другом. Не хуже мы этих шарийцев проклятых. Мы еще немного поболтали, но никаких столичных новостей Грон не знала. И я стала готовиться ко сну, попутно размышляя, что, в общем-то и целом, нам повезло нарваться на достаточно законопослушного трактирщика. В некоторых местах за такую монетку, по словам Грон, местные могли и прикопать тихонечко где-нибудь в леске. Слишком большим было нашествие фальшивых денег ещё пару лет назад. Сейчас же, как утверждала Грон, Даже крупные покупки в приграничной зоне оплачивают серебром. А для тех, кто хочет совершать крупные сделки внутри страны, существует сеть контор, куда деньги сдаются на длительные хранения и проверки. И без справки от такой конторы, заверенной магической печатью, больше двух-трех золотых не возьмут даже в столице. Опасно это. Местные боятся брать золото. Наряд, который ожидал меня утром, был непривычен, но достаточно красив. Тёмно-синяя юбка, заложенная глубокими мягкими складками, длиной до середины икр. Ярко-голубая блуза с очень пышными рукавами, отделанная нежным белым кружевом по воротнику и манжетам. Сверху надевался широкий корсажный пояс, чёрный, расшитый толстым серебряным жгутом, плотно шнурующимся сзади. Вещи наши были вычищены и выглажены, сложены в рюкзаки. На место вернули всё, кроме золотых. Войдя в небольшую уютную столовую, где меня уже ждали мужчины, я поймала восхищённый взгляд Альгерда, и в груди стало тепло. Раньше он всегда видел меня, если не заморашкой, то этаким своим парнем, одетом в удобные брюки, широкие практичные куртки и прочие нужные в походе вещи. Ещё утром, глядя на себя в зеркало, я очередной раз отметила, что мне досталась не просто симпатичная, а яркая и оригинальная внешность. Мне были приятны не только восхищение Альгерды, но и некая повышенная галантность рыцаря Катро и Сангира Ланто и после раннего завтрака и достаточно подробного инструктажа Сангира, во время которого он методично объяснил, как себя вести в присутствии Верховного, как кланяться и что говорить, мы отправились к порталу. Я с удовольствием поглядывала на Альгерда. Его тоже переодели. Сейчас костюм его по покрою напоминал одеяние рыцаря Катро. Такие же брюки, похожий тёплый стеганый колет, сквозь которые виднелась белая батистовая рубашка с небольшим кружевным жабо. Вот только по расцветке он был серо-голубым, а перо на берете было ярко-алого цвета, напоминая мне плюмаж чёрных доспехов. Новый образ моего рыцаря мне очень нравился. Мастер, который создавал костюм, был явно не только магом, но и обладал хорошим вкусом. В этом костюме Альгерт выглядел не просто привлекательно, а и таким темноволосым сказочным принцем. Я про себя даже усмехнулась, представляя, какое впечатление он произведёт на придворных красавиц. Пока ещё я не слишком волновалась за нашу судьбу. Мы не сделали ничего дурного для этого мира. Пожалуй, больше меня беспокоило будущее золотых монет, которые нам обещали после проверки вернуть все до одной. Если их продержит сто дней, то нам придется продавать украшения, а может даже и артефакты, просто чтобы выжить. Но пока мы ничего не могли изменить. Такой путь к порталу я видела впервые. Он располагался в самом замке, в комнате, к которой мы пробирались по очень узкому коридору, такому узкому, что два человека могли разойтись, только встав боком. Да и сам портал размерами походил на обыкновенную дверь. Войти в него можно было только поодиночке. Не сразу, но я сообразила, почему столичный переход расположен столь странно. Для того, чтобы перекинуть в столицу войска, нужно для начала завоевать замок Катро, а потом пропускать через проход по одному человеку. Достаточно установить на том конце пути дежурный пост, и этот пост сможет по очереди, по одному, положить целую армию захватчиков.